Глава 42. Ее милость не заинтересована во встрече с вами, сказала жрица, отвесив почтительный поклон. А меня не интересует ее заинтересованность, ответил Гимн. Может, для уверенности стоит спросить еще раз? Жрица склонила голову. Приношу свои извинения, ваша милость, но я спросила уже 14 раз. С каждой вашей просьбой терпение Богини Всематери истощается, и она приказала мне больше не отвечать на них. «Такой же приказ она отдала и другим жрицам?» Женщина помедлила. а, -а, -а, -а нет, ваша милость». «Замечательно», — сказал гимн. «Пошлите за одной из них, а затем отправьте уже и ее спросить, всематерь примет ли она меня». Жрица испустила громкий вздох, и гимн расценил это как победу. У всематери были самые набожные и смиренные жрицы во всем дворе — если ему удалось вызвать раздражение у них, значит он может рассердить кого угодно. Уперев руки в бока, он ждал, пока исполнит его распоряжение. Всематерь могла командовать своими слугами и жрецами, но не в ее власти было заставить их игнорировать гимна света. Он ведь тоже был богом, и им приходилось подчиняться его просьбам, если только он не требовал чего-то напрямую запрещенного Всематерью, даже если тем самым они раздражали свою госпожу. «Я владеваю новым искусством!» — сказал Гимн. — Бесить через посредника. Ларимар вздохнул. — Ваша милость, а как же ваша речь перед Авророй соблазна несколько дней назад? Помнится, вы давали понять, что не собираетесь настолько раздражать людей. — Я не говорил ничего подобного, — возразил Гимн. — Я просто сказал, что начал чуть больше узнавать в себе человека, которым был раньше. Но это не значит, что я отказываюсь от успехов, достигнутых мной за последние несколько лет. «Ваше самоосмысление достойно восхищения, ваша милость». «Я знаю, а теперь тише!» Жрица возвращается. В самом деле она приблизилась и склонилась перед гимном. «Мои извинения, ваша милость. Наша богиня повелела, чтобы ни одна жрица не передавала ей ваши просьбы о встрече». она сказала, что они не могут попросить ее выйти сюда». «Да, ваша милость», — кивнула жрица. «И она запретила любые другие формулировки, подразумевающие встречу с вашей милостью». «Обмен письмами или передачу посланий от вас в любой форме». «Хм!» – произнес гимн, потирая подбородок. «Она быстро схватывает. Что ж, полагаю, ничего не поделаешь». Жрица заметно расслабилась. «Тушкан, поставь шатер прямо здесь, перед ее двором!» – распорядился гимн. «Сегодня я собираюсь спать здесь!» Жрица вскинула голову. «Что вы собираетесь делать?» – уточнил Римар. Гимн света пожал плечами. «Я не уйду, пока не встречусь со всематерью. Это значит, что останусь, пока она меня не примет. Уже больше недели прошло. Если ей так хочется проявлять упрямство, я докажу, что могу быть так же упряма». Он бросил взгляд на жрицу. «Знаете ли, прикидываясь несносным фигляром, я в этом весьма поднаторел. Полагаю, матери не запретила пускать во дворец белок?» «Белок, ваша милость», — переспросила женщина. «Превосходно», — сказал гимн, усаживаясь. Слуги принялись устанавливать шатёр, а он достал из коробки безжизненную белку и посадил ее на ладонь вытянутой руки. Миндальная трава. Тихо проговорил Гим новый приказ, который его люди запечатлели в безжизненном существе, и повысил голос, чтобы его услышала жрица. «Беги во дворец, найди живущую там возвращенную, бегай вокруг нее и вопи так громко, как сможешь, не позволяя себя поймать. О, и еще ещё раздери столько мебели, сколько сможешь». А затем повторил тише «Миндальная трава». Белка спрыгнула с ладони и метнулась во дворец. Жрица с ужасом проследила за ней взглядом. Зверек принялся верещать совершенно не по беличьим, И, проскользнув между ног ошеломленного стражника, исчез здание. «Вечер становится восхитительным!» Заметил гимн, потянувшись за виноградом, когда жрица бросилась за белкой. «Зверек не сможет выполнять все эти распоряжения, ваша милость», — сказал Ларимар. Несмотря на то, что дыхание дает ему силу повиноваться приказам, у него все же разум белки. — Посмотрим, — пожал плечами Гимн светом. Из дворца донеслись раздраженные крики. Гимн улыбнулся. Прошло больше времени, чем он ожидал. Всематерь была упряма, что доказывала неудачная попытка Авроры манипулировать ею. Поэтому Гимн просто сидел, безмятежно слушая игру музыкантов. Время от времени из дворца выглядывала служительница проверить, здесь ли он еще. Прошло несколько часов. Гимн старался не есть и не пить слишком много, чтобы не пришлось отлучаться в уборную. Он приказал музыкантам играть погромче. Он специально выбрал труппу со множеством ударных инструментов. Наконец из дворца вышла всколоченная жрица. – Ее милость воспримет, – сказала она, склонившись перед гимном. – Что? – переспросил он. – А, конечно. Я должен идти прямо сейчас. Можно я дослушаю эту песню? Жрица подняла голову. — Я? — Ну хорошо, хорошо, — отозвался Гим, вставая. Всематерь все еще находилась в зале аудиенций. Гим помедлил в дверном проеме, который, как и в остальных дворцах, был спроектирован с учетом роста богов и нахмурился. Люди по-прежнему ждали в очереди, а Всематерь восседала на троне в передней части зала. Она была коренастная, ее седые волосы и морщинистое лицо всегда казались ему не совсем уместными для богини. Внешне она выглядела самой старой в пантеоне. Он уже давно здесь не бывал, собственно... Последний раз я был здесь вечером накануне того дня, когда безмятежная пророчица отдала свое дыхание, вспомнил он. В тот вечер несколько лет назад мы разделили ее последнюю трапезу. С тех пор он сюда не приходил. Да и зачем? Они со всей матерью общались только из-за безмятежной пророчицы. Во время этих встреч все матери обычно предельно ясно давала понять, что она думает о Гимне Светом. По крайней мере, она была честна. Сказать того же о себе он не мог. Всематерь не подала виду, что заметила вошедшего. Она сидела, слегка подавшись вперед, и выслушивала очередного просителя. Мужчину средних лет, неловко опиравшегося на посох. «Теперь мои дети голодают», — говорил он. «У меня нет денег на еду. Если бы с моей ногой все было в порядке, я бы вернулся в доки». Он опустил взгляд. «Твоя вера достойна похвалы». Промолвила всематери. «Расскажи, как ты повредил ногу». «Несчастный случай на рыбалке, ваша милость», — ответил мужчина. «Я спустился с гор несколько лет назад, когда мой урожай погубили заморозки. Я нанялся на один из штормобежцев, кораблей, которые выходят в весенней буре и ловят рыбу, пока прочие остаются в гавани. Мне на ногу упал бочонок, а хромого никто не берет на борт». Всематерь кивнула. «Я бы не пришел к вам», – продолжил он. «Но жена болеет, а дочь так плачет от голода». Всематерь положила руку на плечо мужчины. «Я понимаю твою беду, но она не так тяжела, как можно подумать. Поговори с моим верховным жрецом. У меня есть преданный человек в порту. У тебя две здоровые руки, ты можешь чинить сети». Мужчина поднял голову, и в его глазах заблестела надежда. «Мы дадим тебе достаточной еды, чтобы прокормить семью, пока ты не освоишь новое дело», – закончила все матери. «Ступай с моим благословением». Рыбак встал и с рыданиями снова рухнул на колени. «Благодарю вас», – прошептал он. «Благодарю». Жрецы выступили вперед и вывели просителя. В зале воцарилась тишина. матери подняла взгляд и встретилась глазами с гимном. Она кивнула жрецам, и один из них подошел с маленьким, туго перевязанным меховым свертком. «Как мне сказали, это твое?» — спросила всематерь. «А, да!» — Гим слегка покраснел. «Дико извиняюсь, она от меня убежала!» «Со случайным приказом найти меня?» — уточнила богиня. «А затем бегать вокруг и верещать?» «Так это сработало?» — удивился Гим. «Интересно!» Мой верховный жрец полагал, что мозг белки не способен осмыслить такой сложный приказ. Всематерь одарила его холодным взглядом. «О!» – произнес он. «Я хотел сказать... Упс! Она меня неправильно поняла, глупая белка!» «Приношу глубочайшие извинения, высокоуважаемая сестра!» Вздохнувся, матерь указала на одну из своих дверей. Гим направился туда, а богиня последовала за ним в сопровождении нескольких слуг. Всематерь двигалась со старческой скованностью. Мне кажется, Лена и правда выглядит старше, чем раньше. Конечно, такое невозможно. Возвращенные не старели, по крайней мере, те, кто достиг зрелости. Как только они оказались за пределами видимости и слышимости просителей, все всематерь схватила гимна за руку и рявкнула. «Что во имя света ты творишь?» Он развернулся, вскидывая бровь. «Но ты не желала меня видеть и... «Идиот...» Ты хочешь уничтожить ту малость авторитета, которая у нас еще осталась? Люди в городе уже говорят, что возвращенные слабеют и что лучшие из нас умерли много лет назад. — Может, они и правы? Всематери дрила его сердитым взглядом. — Если слишком много людей поверят в это, мы потеряем доступ к дыханиям. Ты об этом подумал? Ты подумал, чем для нас обернуться твое отсутствие такта и легкомыслия? Потому что ты устраиваешь представление? Спросил гимн, наглядываясь на двери. Когда-то возвращенные не просто выслушивали прошения и отказывали или соглашались, сказала все матери. Они уделяли время каждому приходившему и изо всех сил пытались найти способ помочь. Это ужасно хлопотно. Мы, их боги, разве нас должны пугать хлопоты? Она пристально посмотрела на собеседника. А, да, конечно. Мы не хотим, чтобы мелочи вроде людских страданий мешали нашему досугу. Зачем я вообще с тобой говорю?» Она развернулась к выходу из комнаты. «Я пришел отдать тебе мои приказы для безжизненных», — сказал Гимн Все матери застыла. «Аврора контролирует два комплекта приказов», — продолжил он, — «которые позволяют ей управлять половиной нашей армии. Меня это беспокоит». «То есть я доверяю ей так же, как и другим возвращенным, но если разразится война, то Аврора быстро станет вторым по могуществу человеком в королевстве. Больше власти будет лишь у короля бога». Всематерь смотрела на него с непроницаемым выражением. «Думаю, лучше всего уравновесить ее еще кем-то с двумя комплектами приказов», – закончил гимн. «Возможно, это заставит ее задуматься и удержит от поспешных решений». Наступило молчание. «Безмятежная пророчица доверяла тебе», – наконец произнесла Всематерь. «Должен признать, это был ее единственный порог», – ответил Гимн. «Даже у богиня они есть, как мне кажется. Я лучше учтивым никогда не указывать на такие детали. Она была лучше из нас». Всематерь перевела взгляд на своих просителей. «Она могла проводить с людьми весь день. Люди ее любили». «Донная синяя линия», – произнес Гимн. «Моя управляющая фраза. Прошу, прими ее. Я скажу Авроре, что ты заставила меня ее выдать. Конечно, она разозлится, но мне не привыкать». «Нет», — ответила все всематери. «Нет, Гимн, я не позволю тебе так просто выйти из игры». «Что?» — вздрогнул он. «Неужели ты не чувствуешь? В городе что-то происходит. Беспорядки среди ядрисов и в их трущобах, все более яростные споры наших жрецов». Она покачала головой. «Я не позволю тебе увернуться от своих обязанностей. Ты был избран для своей роли. Ты бог, как и мы, даже если отчаянно притворяешься, что это не так. У тебя уже есть мой приказ, всематери!» Он пожал плечами и направился к выходу. «Делай с ним что хочешь!» «Зеленые колокольчики!» Бросила всематери. «Вот мой!» Гим застыл на середине шага. «Теперь приказы есть у нас обоих», — сказала старая богиня. «Если сказанное тобой ранее правда, то будет лучше иметь доступ к приказам друг друга». Он резко повернулся. «Ты же только что назвала меня дураком! А теперь доверяешь командование своими солдатами? Всематерь, я хочу задать вопрос. Уж не сочти за грубость, пожалуйста. Но... в имя цвета, что с тобой? Мне снилось, что ты придешь. Она посмотрела ему в глаза. «Неделю назад я увидела это в картинах. И всю эту неделю на полотнах меня преследовали узоры из кругов. Красных золотом. Твои цвета». «Совпадение!» – заявил он. Всематерь фыркнула. «Гимн. Тебе придется отбросить свой дурацкий эгоизм. Речь идет не только о нас. Я решила лучше исполнять свои обязанности. «Возможно, тебе стоит задуматься над тем, кто ты такой и что ты делаешь». «О, моя дорогая всематерь!» — ответил он. «Видишь ли, в этом-то и загвоздка. Ты считаешь, что я не пытаюсь измениться, стать другим. Но каждый раз, когда я пытаюсь, все оборачивается катастрофой». Пожилая богиня развернулась и направилась в зал к просителям. Что ж, к добру или к худу, но у тебя есть мои приказы. Лично мне любопытно посмотреть, как ты ими распорядишься».